Глава 16. Первые успехи Сегодня Юля не вышла на пробежку. В крепости развешивали траурные стяги. Погибли не только каменщики, но и два стражника, под ногами которых подломилась стена, и они ухнули в глубокую расщелину. Утренние размышления о привратностях судьбы Юля прервала усилием воли. Иначе хотелось встать и пойти поискать веревку. «Интересно, мыльный раствор подойдет?» Вчерашняя истерика измучила и лишила ориентиров. Комы нет. Как жить дальше? Надавав себе мысленных хаплеух, вспомнила правильные слова Тильграсси, что нужно использовать любой шанс. Жить и пытаться стать настолько сильной, чтобы вернуться домой. Магический мир существует? Окей. Я использую его в своих целях. Что там шепчет Строн? Ты все сможешь? Верю, могу. Что говорит святая супружеская пара, заправляющая миром с небес? «Открой свой разум. Непременно. Уже открыла. Но только сердце я буду держать в кулаке, чтобы не трепетало при виде всяких милордов. Ни от страха, ни от любви». Умывшись, Юля принялась за упражнение. «В здоровом теле здоровый дух». Принесший завтрак мальчишка на полчаса застыл с открытым ртом, девясь на нелепые движения, скачущие по коридору Юльки. Потом Михайка расскажет мамке, что вытворяла безумная девка. Юля уже знала, что ее так называют. В деревне просветили. А мы ему петушок. Схватила убегающего мальца за рукав, протянула купленный в лавке петушок, в местном исполнении имеющий совсем другую форму. Леденец напоминал застывшую яичницу. Правда, в лавке ее убедили, что это местное солнце. Луну и кучу разномастных звезд, таких же кривобоких, как и дневное светило, приберегла на потом. Подкуп сладким – лучший способ подружиться с ребенком. После завтрака Юля сама, не дожидаясь появления тельграси пошла на второй этаж. В комнате Карторы опять стоял грохот. Билась посуда, трещала ткань, слышались резкие выкрики. Юля постучалась, но ей не ответили. Тогда она решилась приоткрыть дверь. Боясь, что есть несут голову, уж слишком яростное внутри помещения шло сражение. Заглянула в узкую щель и поразилась увиденному. Картора стояла в боевой позе с занесенным мечом, а напротив нее горцевала, заслоняясь щитом, хрупкая девушка облаченная в сверкающие доспехи. «Еще одна тень?» – изумилась Юля и только по гневному взгляду пьющий кровь поняла, что спросила вслух. Через мгновение в ее глазах погас суровый свет. Сизая дымка подернула меч, и он обернулся клюкой. А никак не отреагировавшая на явление Юли девушка просто растворилась в воздухе, как и осколки многочисленных вас и дыры на портьерах. «Заходи!» – скомандовала Картора как-то сразу превратившись в развалюху, куда только делись ее решительность и задор. Даже огонь азарта в глазах потух. «Это кто был?» Юля показала пальцем на то место, где совсем недавно стояла Дева-воин. «Я только на сотню годков моложе». Картора с трудом шлепала к своей постели. «И не смотри так на меня. Да, я превратилась в дерьмо. Жизнь раздавила». Она забралась на кровать. Подтянула под бок пару подушек, привалилась поудобнее и выдохнула через сжатые зубы. «Только тем и живу, что могу меч Гестиха, пустепризрачный в руках подержать. Это я виновата, что он ушел из семьи и достался торговке Дейте. Позволила младшему брату поступать так, как ему заблагорассудится. Упустила мальчика. Не заметила, что в нем поселилась червоточина. «Но я видела такой же меч в лаборатории Милорда». Ему пришлось продать наш замок в Скобо, чтобы выкупить семейную реликвию. Самый первый меч, которому досталась вся магическая мощь моего пращура. Жаль, что рот непобедимого гестиха угас, и теперь Строн болтается на шее магистра. Все мои братья, а их было семеро, ушли в небесные чертоги. Некому заговаривать мечи на победу». О -о -о. Юля сама от себя не ожидала, что подойдет к карторе и обнимет ее. «Я так вам сочувствую!» «Не смей мне сочувствовать!» Старуха оттолкнула не в меру сопереживающую родственницу. «Большой войны, слава при светлой афорике, нет. Запас непобедимых мечей в каждой семье имеется. А надо будет, король навесит с трон Гестихов на какого-нибудь третьего сына или бастарда, отличившегося в служении Агриду, и опять зазвенят в сражениях непобедимые мечи. «Мне жаль, что вы остались совсем одна». «И что?» Я прожила прекрасную жизнь. Я любила. И после того, как мой муж и сын исчезли, не погубила рот рвущих пространства. Сохранила крепость, с которой начинались ханары И с честью отбила не один набег урийцев, не дав им проникнуть и на метр в благословенный агрид. Эти стены придавали мне мужество. Старуха клюкой указала на рваную тканевую обивку над изголовьем, в которую, должно быть, не растыкала. Именно поэтому после смерти Я выбрала южный замок, и тебе он должен стать родным. В нем сила ханнеров, в этих потемневших от времени камнях, а не в столичном особняке, где все блестит и сверкает, словно фальшивое. Чего стоишь? Садись. Она хлопнула рукой по постели. И Юля осторожно села на самый краешек. Прилетевшая подушка едва не сбила ее на пол. Что ты как рыба? Грасси еле плавниками машет, и ты туда же. Будь ястребицей чтобы и глаз выклевать могла и в небо взвиться. Я видела, какие коленца ты выделываешь внизу. На вот, займись на досуге». юлька испугавшись, что следом за подушкой прилетит клюка, забралась на кровать с ногами и сделала суровое лицо. И едва не пропустила кинутый в нее кругляш. «Что это?» юлька широко улыбнулась, радуясь, что сумела поймать медальку, на которой были выгравированы скрещенные мечи, овитые колючей лозой кристалл оживающей памяти. Картора свела брови, наблюдая, как Юлька нерешительно трогает пумпочку на навершие одного из мечей. «Да посильнее жми!» Не выдержала она. От испуга Юля ткнула так сильно, что продавила кристалл в тело медальки, и тут же перед кроватью выросла фигура юной Карторы. Она выжидательно смотрела на Юлю. «Кинь в нее чем-нибудь!» — приказала старуха. Юля, не раздумывая, швырнула подушку и, зазевавшись, получила в ответ такой же. От Юлькиной девица ловко увернулась. «Какое оружие у тебя в руках, такое и возьмет Тора. Отец специально записывал все мои бои, чтобы я могла понять ошибки и училась избегать их». Юля сползла с кровати. Тора отступила, сохраняя дистанцию. Юля потянулась за подсвечником, стоящим на каминной полке. В руках Торы тут же появился похожий. «Она кинет его в меня?» Взвешивая в руке тяжелую вещь, Юлька поняла, как ей не хочется получить железякой по голове. «Смотря какой ты сделаешь первый шаг!» Глаза Карторы зажглись интересом. «Ну давай, немедли!» Юля замахнулась, но не кинула подсвечник, а сделав обманное движение, ткнула им в живот. Тора согнулась пополам. За спиной Юли в дребезге разлетелось зеркало. «Ух ты! Как это у меня получилось?» «Молодец, девочка!» и от удара ушла и вывела из строя противника. Картора даже слезла с кровати. накася попробуй!» В руках у Юльки оказалось копье. Небольшое, но тяжелое. Тора уже стояла в боевой стойке. Юля тоже напружинилась и пошла по кругу, не спуская с юной Карторы глаз. Выпад, и слезы полились градом. Юлька хотела вздохнуть и не могла. «А ты не зевай! Она уже твоего хода ждать не будет!» Поучительно сказала Картора и каркающе рассмеялась. Ее складки и живот заходили ходуном. «Как ее выключить?» Продышавшись, но еще не поднявшись с пола, спросила едва не убитая прабабушкиными играми родственницы. Тора стояла над ней, а кончик ее копья маячил у самого Юлькиного носа. «Ползи сюда!» Картора продолжала веселиться. «И нажми на второй кристалл!» По-пластунски, с благодарностью вспомнив передачу «Служу Отечеству», Юля добралась до кровати. Тора не отставала ни на шаг, и зорко следила за всеми движениями ученицы. Утопив вторую пумпочку, Юля вздохнула с облегчением. Дева-воительница исчезла, а зеркало вновь засверкало гладкой поверхностью. «А тут у нас что?» Юлька задрала простыню и уставилась на хранящийся под кроватью склад оружия. булавы мечи, секиры замерли в ожидании боя. «Ничего себе! целый арсенал! Можешь пользоваться!» Милостливо махнула ладонью старуха и кряхтя забралась на кровать. «Да я скорее покалечусь». «Тора научит, и Строн поможет». Бабка клюкой подцепила амулет. Цепочка больно натянулась на шее «В нем и моя память живет. Думаешь, это ты была такой ловкой, когда ушла от подсвечника Торы? Это родовой артефакт тебе подсказал, как нужно действовать».